Внутри толпились люди, воины в латах, охотники с луками за спиной, заклинатели божественной и астральной магии. Одни с энтузиазмом обменивались информацией о монстрах в окрестностях, другие внимательно рассматривали пергаменты на доске объявлений, третьи подгоняли только что купленное снаряжение. Это место, наполненное жаром деловой активности, заставило эндри пошатнуться. То был мир неуловимого внимания и напряжения. «Мир приключенцев». Энри раскрыла рот, смотря на происходящее, невозможное и в ее деревне, но тут же пришла в себя. Пусть она и девушка из-за и для нее в порядке вещей поражаться атмосфере большого города, но для девушки ее возраста глупо пялиться с раздвинутым ртом попросту стыдно. Энри двинулась вперед, выпрямив спину и осмысливая каждое движение, стараясь придать походке естественность и не уставляя себя на посмешище. Однако ее начали посещать сомнения, является ли нормальным для очевидно неуместной здесь деревенской девушки столь дерзко ходить среди мускулистых приключенцев. Администратор за стойкой поприветствовала ее с улыбкой. «Добро пожаловать!» «Да, у меня дела здесь!» Энри встретилась глазами с администратором. Они обе легко улыбнулись. Энри почувствовала, как ее плечи расслабляются – Возможно, впервые с того момента, как она въехала в Эронтел. Тогда могу я спросить, какие дела привели вас в гильдию Искателей Приключений? Во-первых, я хочу попросить помощи в продаже трав. Понятно. Где эти травы сейчас? Энри ответила, что травы в тележке у входа. И администратор переговорила с состоящей рядом женщиной. Оценщик сейчас осмотрит их. Пожалуйста, подождите до тех пор в гильдии. Хорошо. Дальше еще одно... «Мы не будем сейчас делать заказ, но, возможно, в будущем придется». Энри вкратце объяснила ситуацию. Слушая ее историю, улыбавшийся администратор становилась все более серьезной. «Вот как. Я всего лишь администратор, и я не определяю сложность заказов. Но если это что-то, касающееся мудрого королеса, то, возможно, лишь Адамантовые приключения с Мамон сможет этим справиться. Разумеется, его услуги не дешевые. Энри почувствовала изменение в настроении администратора. Она выглядела совершенно потерявшей интерес, словно решив «ты ничего не изменишь, хотя я и сказала это тебе, какая жалость». Общаясь с гоблинами, Энри постепенно научилась видеть чужие эмоции. Из-за того, что гоблины выглядели уродливо и отличались от людей, она изо всех сил старалась понять и прочесть, что они чувствуют. Она преуспела в этом. Должно быть, администратор думает, что у нашей деревни не хватит денег. Ха. Ну, глядя на мою одежду, это обоснованное предположение. И она так хорошо одета. Энри быстро сравнила свою одежду и наряд администратора и заключила, что в плане моды полностью ей уступает. Но такая одежда слишком неудобна для работы в ней. И, кроме того, слишком дорога. Поэтому рассматривая Энри как женщину, Состязание, можно сказать, закончилось ничьей. Ну, я слышала, что город может взять на себя расходы. Верно. Однако город окупит лишь часть гонорара. Остаток вам придется платить самим. А домантовые приключенцы очень дороги. И даже с учетом субсидий потребуется очень много денег для их найма. Разумеется, вы можете пред предложить и меньшую сумму, но гильдия этого не допустит. Если предложенная сумма окажется меньше минимально установленной, ваш заказ пометят как низкоприоритетный, так что вам придется приготовиться к тому, что никто за него не возьмется. Должно быть, она цитировала положение из устава гильдии, учитывая, как она отбарабанила это со стеклянными глазами. Администратор смотрела на эндри как на покупателя, не способного оплатить покупку. Подобные отношения естественно. Покупатель, который не тратит денег, и не покупатель вовсе. Администратор сказала все так, как и предвидела Энфри. Так что Энри не слишком сердилась. Никто в мире не будет помогать слабым. Такова реальность. Господин Айнс Олгон, истинный спаситель нашей деревни, решивший помочь нам. Он даже подарил простой девушке вроде меня столь ценное сокровище. Энри задалась вопросом, как бы отреагировала администратор, предложив она рог в качестве оплаты. Было бы здорово увидеть выражение ее лица. Но Энри знала, что никогда так не поступит. Предмет дал ей великий заклинатель со словами «Используй это, чтобы защитить себя». Она не может продать это даже ради деревни. Она не может поступить столь неблагодарно. «Понятно. Тогда, пожалуйста, скажите мне сумму гонорара. Тогда я смогу вернуться в деревню, чтобы обсудить это». «Раз так. Как насчет такого?» Приходите, когда закончится оценка трав. К тому времени мы закончим высчитывать и сумму». Поблагодарив администратора, Энри отошла от стойки и села на диване в фойе, глядя в потолок, чтобы убить время до окончания оценки. Так устала. Каждое мгновение с тех пор, как она въехала в городские ворота, было невероятным приключением. Скорее, даже если подумать, с того дня, как погибли ее родители, проблемы просто возникали одна за другой. Все, чего я хотела, это вести простую, размеренную жизнь в деревне. Подумав обо всем, что потеряла Энри, вздохнула. Она подумала о том, что случилось после. Гоблины, ее друг детства, и потрясла головой. Неужели нельзя побыстрее? Будь ей чем себя занять, у нее не оставалось бы времени на печальные мысли. Она предпочла бы сконцентрироваться на работе и не думать о печальных вещах. «Энри, оценка завершена!» Энри поднялась и пошла на голос торговца. «Спасибо, спасибо вам большое!» «Сумма составит?» В этот момент Энри услышала, как кто-то шагает. Нет, почти бежит к ней. Повернувшись, она увидела перед собой администратора, с которой говорила. А, а, Энри из деревни Карн! Нет, я имею в виду, уважаемая Энри! Насчет того дела! Могу я обсудить с вами детали?» Администратор была та же самая. Но ее отношение полностью отличалось. Глаза ее даже налились кровью. «А, простите, я как раз собирался сообщить ей результаты оценки. Заткнись, я здесь говорю!» Ответ администратора заставило лицо торговца дернуться. «Если вас это устраивает, как насчет обсудить все в приемной комнате за напитками?» Она улыбалась, но улыбка не достигала глаз. Вместо этого в глазах чувствовались отчаяние и борьба. Возможно, она почувствовала что-то от сбитой с толку Энри. Ее глаза увлажнились, она умоляюще сомкнула руки. «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне выслушать ваш заказ. Мне конец, если вы откажетесь». Услышав эту отчаянную, почти жалостливую просьбу, Энри вообще не хотела с ней говорить, но отказывать было бы слишком грубо. Она взглянула на торговца, который, вероятно, поняв ее намерение, коротко кивнул. «Хорошо, хорошо, тогда не могли бы вы показать путь?» Администратор заметно расслабилась, услышав ответ. «Большое вам спасибо. Правда, большое спасибо. Идемте. Идемте, я вас провожу». Под удивленными взглядами окружающих Энри последовала за ней. Администратора крепко сжимала ее правую руку, словно боясь, что Энри сбежит. «Не поступила ли я опрометчиво?» Она вошла в комнату. На сердце у нее было неспокойно. Энри молча осмотрела интерьер помещения комната была пуста и роскошно отделана ее заполняла мебель настолько дорогая что энри даже засомневалась предназначена ли она для того чтобы на нее садились входите входите пожалуйста присаживайтесь часть ее беспокоилась что ее схватят арестуют и заключат в тюрьму стоит только ей сесть однако когда она села на диван ничего не случилось она лишь почувствовала как удобная мебель прогибается под ее весом хотите чего-нибудь выпить Алкоголь? Слишком рано? Да, пожалуй. Может, сок? Нет, сладости и десерт? Возможно. А, нет, вовсе незачем так утруждаться. Внезапная перемена в поведении администратора начала пугать Энри. Она с самого начала не считала, что та относится к ней холодно. Администратор говорила естественно, без столь чрезмерных эмоций. Во всяком случае, выглядело это намного нормальнее, чем то, как она ведет себя теперь. Но что вызвало столь внезапную перемену? Это снова из-за рога? Нет, нет, о чем вы? Для вас все что угодно. У нас есть ликер, бренди и закуски к ним тоже. Нет, действительно, не нужно. И кроме того, я тороплюсь. Может, мы начнем обсуждать мой заказ? Конечно, вы совершенно правы! Тогда, пожалуйста, синепременно продолжайте. Администратор выхватила стопку чистой белой бумаги. Та бумага, что Энри видела ранее, Была гораздо грубее, с примеси других цветов. Должно быть это предмет высокого класса. Действительно ли стоит тратить его на меня? Энри начала говорить. Хотя рассказать суть было и просто, предстояла проблемная часть, детали.